Миф четвертый. У старения есть одна причина, устранив которую мы получим вечную молодость. Если размышлять философски, у старения действительно одна причина – несовершенство устройства живого организма. Согласно идее профессора Гарвардской медицинской школы Вадима Гладышева, некоторое количество ошибок в работе живых систем преодолевает все защитные барьеры, накапливается и вызывает старение. Единственный способ замедлить старение, как он считает, замедлить наш метаболизм. Питерский ученый Алексей Голубев придерживается схожих взглядов. В тканях при обмене веществ постоянно происходят побочные реакции, и в результате аккумулируются ошибки метаболизма, приводящие к старению. Однако несовершенство – слишком общая причина. Более конкретные факторы старения – условно можно разделить на четыре большие группы. Это гены в том состоянии, в котором они нам достались по наследству, генетика. Это уровень активности генов в каждой ткани, эпигенетика. Это действующие на нас факторы окружающей среды, пища, климат, качество воздуха и воды, и, наконец, наше старение дополнительно определяется случайными сбоями. В результате воздействия этих причин происходит отклонение живой системы от оптимального режима функционирования, то есть нарушение гомеостаза. Ученым известно множество видов таких отклонений. Это и окислительные реакции под влиянием свободных радикалов и разрывы химических связей под действием воды, и нарушение структуры различных молекул под влиянием тепла и химических веществ, например, вредное взаимодействие белков и глюкозы их повреждения ионизирующей радиацией и ультрафиолетом, и слипание некоторых белков с образованием внутриклеточного и внеклеточного мусора, и нехватка некоторых веществ, сбои в регуляции физиологических процессов и неисправленные ошибки в ДНК. Множество маленьких, но весьма вредоносных случайностей, накладываясь друг на друга, постепенно подтачивают наше здоровье. Системы поддержания постоянства внутренней среды, гомеостаза, сами со временем расшатываются, поэтому с возрастом физиологические функции все дальше отклоняются от оптимума. Если гомеостаз не восстановлен, возникает патологический процесс, который увеличивает риск гибели организма. Именно такие патологические процессы мы называем возраст-зависимыми болезнями. Разные авторы в свое время выводили на первый план те или иные причины старения, но более правильно считать, что старение вызывается комплексом причин. Уже сейчас известно более полутора тысяч различных генов, в разной степени влияющих на долголетие подопытных животных и людей-долгожителей. Они меняют степень своей активности под влиянием различных условий от состава пищи до качества сна, и определяют характер старения конкретного человека. Становится все более очевидным, что все ранее названные причины действительно лежат в основе процессов старения. Все они располагаются на разных уровнях организации живой системы, провоцируя и дополняя друг друга. Среди приведенных научных терминов, описывающих патологические процессы и состояния, лежащие в основе старения, «любознательный слушатель», Возможно, найдет такие, которые он уже мог слышать из уст лечащего врача. Причины старения Уровень организации Молекулярный Причины Перекисное окисление липидов мембран, неферментативное гликозилирование и перекрестная сшивка между белками, мутации в ДНК. Уровень организации Клеточный Причины Эпигенетические сдвиги Отказ репаративных систем клетки, повреждение митохондрий, накопление липофусцина, накопление амилоида, гиперфункция фосфоинозитид 3 киназы, nf каппа и тор-сигнальных путей. Уровень организации. Тканевый. Причины. Клеточное старение, избыточный апоптоз, дисбаланс определенных типов клеток в ткани, нарушение межклеточных коммуникаций. Утрата воспроизводства стволовых клеток, гипертрофия, гиперплазия. Уровень организации, системный. Причины – повреждение стенок сосудов, потеря чувствительности клеток гипоталамуса к гомеостатическим сигналам. Уровень организации, организменный. Причины – хронические воспалительные процессы, сдвиги гормонального фона, нарушение циркадных ритмов.